Часть третья. Наслаждение жизнью. «Здорово, вы меня все-таки вчера разыграли», — сказал я, поглядывая на Смерчева снизу и сбоку. «Я думал, у вас и правда коммунизм такой, какой я видел вчера, а он совсем не такой. Ну да, мы же знали, что вы юморист. Мы хотели вам показать, что и мы не без юмора. Мы шли со Смерчевым вдоль широкой пальмовой аллеи». На этот раз он был не в форме, а в легком светлом костюме и в таких же светлых сандалиях. Солнце стояло в самом зените и светило ярко, но не слепило, грело, но не пекло. На ветвях пальм сидели какие-то невиданные красоты птицы и пели поистине райскими голосами. Мы, собственно говоря, даже не шли, а летели, лишь время от времени отталкиваясь от земли. Во всем теле я чувствовал необыкновенную легкость, о чем и сказал Смерчеву. «А вы не догадываетесь, почему?» — спросил, улыбаясь Смерчев. «Почему?» — спросил я. «Наши ученые изобрели устройство, сильно ослабляющее уровень земного тяготения». «Неужели они даже до такого додумались?» — спросил я. «А для чего же они это сделали?» «Просто так», — сказал Смерчев. «Чтобы людям было приятно жить». Мы летели вдоль светлых высоких зданий. Они напоминали мне некоторые небоскребы Нью-Йорка, но были гораздо светлее и как бы воздушнее. Все они были соединены между собою прозрачными галереями, в которых тоже росли пальмы и глицинии. Всюду слышался смех детей и влюбленных. Навстречу нам так же легко, как мы, летели молодые и румяные парни и девушки с одухотворенными лицами. Девушки все до одной были в коротких теннисных юбочках с загорелыми и стройными ногами. Они все ели мороженое пломбир и бросали на меня влюбленные взгляды. Все желали меня, и я желал тоже поговорить с ними о чем-то возвышенном. Люди вертелись на установленных вдоль аллей каруселях, качались на качелях и летали по воздуху на каких-то оранжевых лодках. В небе парил длинный голубой транспарант, на котором было написано «Наслаждение жизнью». Есть основная и единственная обязанность каждого коммунянина. Мы шли уже несколько часов, а солнце по-прежнему стояло в зените. Не сдвигалось, не слепило и не пекло. Я спросил Смерчева, что это значит, и он посмотрел на меня с добрейшей улыбкой. — Вы разве не поняли? Это искусственное солнце. «Искусственное — Искусственное? — переспросил я. — Да, конечно, искусственное. И весь климат у нас тоже искусственный. — Как же вам этого удалось достичь? — спросил я. — Очень просто, — сказал Смерчев. — Это совсем просто. Весь город покрыт колпаком из горного хрусталя. — И что же, у вас не бывает смены времен года? — Ни смены времен года, ни смены времен суток — ничего этого у нас не бывает. У нас всегда день и всегда лето. — А как же люди спят при таком свете? — А очень просто. Те, кто хочет спать, могут задернуть шторы. Впрочем, уточнил он, у нас люди обычно не спят. На мой вопрос, почему, Смерчев объяснил, что люди у них не спят, потому что им жаль времени. Жизнь настолько хороша, что они ею ежеминутно и ежесекундно наслаждаются. А когда же они работают, спросил я. Они никогда не работают, был ответ. Среди встречавшихся нам прохожих было много людей, которых я знал по прежней своей жизни и даже при мне еще умерших. Они дружелюбно махали мне руками, и я им тоже помахивал, встречи с ними, нисколько не удивляясь. Я понимал, что нахожусь в раю, пусть сотворенным не Богом, а людьми. Я понимал, что если эти люди сумели построить искусственное солнце и ослабить земное тяготение, то ничего удивительного нет в том, что они научились воскрешать мертвых». Между прочим, аллея эта была одновременно похожа на какой-то гигантский супермаркет, и по бокам ее стояли бесконечные длины прилавки, а на них разложены и лоснились всяких сортов колбасы, сыры, белужьи бока, разрезанное на тонкие ломтики семга, икра красная, икра черная, икра паюсная, и баклажанная. А еще всякие там фрукты и овощи, диковинные и недиковинные, Всякие апельсины, мандарины, артишоки, авокадо, бананы и ананасы. И, само собой, разные вина, коньяки, водки, воды, соки, шипучие напитки и всевозможные сорта пива в бутылках, в банках, в бочонках. Словом, всяких товаров, как у нас в штокдорфском супермаркете. Ну, может, немножко поменьше. Но у нас в супермаркете обычно хоть сколько-нибудь народу бывает. Иной раз по субботам и очередь скапливается человек до шести. А тут никто ничего не берет, все идут мимо и на прилавке даже не смотрят. Только девушки хватают по дороге пломбир или финики и со смехом летят себе дальше. — А почему это здесь никто ничего не берет? — спросил я у Смерчева, всем увиденным весьма потрясенный. — Денег ни у кого, что ли, нет? — Ну, конечно же, нет, — отвечал Смерчев, загадочно улыбаясь. — Ага, — сказал я. Это дело понятное, у меня лично денег и при социализме не было, да и при капитализме было не густо. Эти мои слова смерчиво развеселили, и он стал смеяться, только почему-то беззвучно. И, смеясь, вежливо мне объяснил, что у людей денег нет, потому что они не нужны. Здесь каждый берет чего сколько хочет, и совершенно бесплатно, но никто ничего не берет, потому что люди все свои потребности уже давным-давно и полностью удовлетворили, и от всех этих яств их просто воротит. Они ничего другого есть не хотят, кроме пломбира и фиников. «Значит, и я могу взять, чего хочу и сколько хочу», — поинтересовался я недоверчиво. Смерчев отвечал утвердительно. Тогда я приблизился к прилавку и сначала неуверенно, а потом все больше, входя во вкус, стал набирать продукты. Две литровых бутылки шведской водки «Абсолют», палку краковской колбасы, длинную булку, несколько штук форелей, пачку очищенных креветок, связку бананов и какие-то банки с паштетом, и с сгущенкой, зеленым горошком, спаржей и еще с чем-то. Что-то я пихал в карманы, что-то за пазуху. Уже на руках держал я выше головы, и что-то уже валилось, а мне все было мало и мало. Я поднял голову, чтобы посмотреть, как бы там еще устроить банку сгущенного молока, когда вдруг увидел Руди, который плыл по воздуху на своем ягуаре и одной рукой махал мне, а другой обнимал Фройлен Глобке. Я тоже хотел махнуть Руди рукой и сделал такое движение, от чего вся эта вавилонская башня, которую я держал на руках, рухнула. Все эти банки, склянки посыпались, правда без всякого грохота. Я испугался и стал это все подбирать. Боясь, что меня немедленно арестуют или станут стыдить. Гражданин скажут, как же это вам не стыдно, так варварски обращаться с народным добром. Да — Добрость ты подбирать с полу, — услышал я, знакомый насмешливый голос. — Это не гигиенично. Я посмотрел снизу вверх и увидел перед собой Лешку Букашова в белом костюме и без бороды. А рядом с ним, прижимаясь к нему, стояла Жанетта во всем прозрачном. Он рассказывал ей анекдот про Вовку-Морковку, а она громко и развратно смеялась. «А где Лео?» — спросил я ее. «А вон он», — сказала она, — и я увидел Лео, который на лавочке целовался с моей женой. Мне стало как-то неприятно, но не очень неприятно, а только немножко неприятно. Я слегка подпрыгнул и, паря в воздухе, приблизился к ним. «Ну как же тебе не стыдно?» — сказал я жене. При живом-то муже целоваться с другим. Ты же знаешь, что он от этого даже и удовольствия никакого не получает». «Чепуха», — сказал Зельберович голосом Симыча. «Раньше, когда я жил при социализме, я ни от чего не получал удовольствия, кроме твоих романов. А теперь я получаю удовольствие от всего, кроме твоих романов». «Вот видишь», — сказал я жене, «он меня обижает и не читает моих романов, а ты с ним целуешься». Тут ко мне наклонился Смерчев и сказал шепотом: «Классик, Классикович, вы напрасно ведете себя как отсталый собственник. У нас здесь нет собственности ни у кого ни на что. У нас все жены принадлежат всем, и ваша жена тоже принадлежит всему нашему обществу. Пойдем киска, в баню», сказал он, и взяв мою жену на руки, поплыл с ней куда-то в сторону. Я кинулся за ними в догонку но почувствовал, что я уже не лечу, а еле-еле бегу по какой-то пахоте. Ноги мои расползаются в раскисшей почве, а земное притяжение, видимо, опять включилось на полную мощность. Смерчив с моей женой на руках летел над землей, а я уже даже не бежал, а плыл по какой-то грязи, но все-таки постепенно их догонял, когда передо мною появился отец-звездоний в длинной ночной рубашке и со свечой в руке». — Никакого бога нет, — сказал он тихо. — Есть только гениалисимус один гениалисимус и никого, кроме гениалиссимуса. — Пошел ты со своим гениалиссимусом, — сказал я, пытаясь сдвинуть его со своего пути. Но он не сдвигался и, приближая ко мне свое лицо, тряс жидкой своей бороденкой, подмигивал, скалился. Я никак не мог его обогнуть, а жена моя улетала все дальше и дальше со смерчевым, И тогда в полном отчаянии я притянул звездонья за бороду, укусил в нос и проснулся с подушкой в зубах.